Глава 8. С возрастом приходит мудрость, и порой с мудростью приходит излишняя осторожности страх. Вот почему так важно действовать, не взирая на то, что мудрость пытается отговорить меня от этого. Сан-Антонио, штат Техас, понедельник, 27 ноября 23:35. Кейт бессильно рухнула на кровать в гостинице, чувствуя, как нестерпимо ноет от усталости всё тело. Она непрерывно работала на протяжении одиннадцати дней, обходясь практически без сна. Однако, каким бы измученным ни было её тело, ум живо бурлил с событиями прошедшего дня. Хейден не могла стряхнуть ощущение, что в этом деле что-то не так. Она чувствовала это нутром, однако сознание её было затуманено усталостью. «Во что бы то ни стало, необходимо выспаться, чтобы сохранить работоспособность». Кейт проверила свой телефон, надеясь увидеть фото Дрекслера в наручниках, присланное Невадой. Фото не было. Кейда нащутила разочарование, к которому подмешивалась надежда на то, что она всё-таки лично отправит это чудовище за решётку. Профайлер откинулась на подушку. «Если баллистическая экспертиза покажет, что пистолет в деле Санчо с другой, этого будет достаточно, чтобы попрощаться и вернуться в Юту». Но ещё на один день задержаться в Сан-Антонио. Она пока что не звонила своей матери, но можно было с чистой совестью сослаться на напряжённую работу. И всё же быть в одном городе и не позвонить это скорее уже не столько нехватка времени, сколько личные проблемы. На стене качались из стороны в сторону ожившие тени. Столетиями образованных людей учили не верить в чудовищ, однако Кейт было чертовски хорошо известно, что они существуют. В обществе здравомыслящих людей невозможно говорить о том, какой ужас вселяют они в невинные жертвы. Эти жуткие образы неумолимо приходили к Хейден по ночам, когда она оставалась одна. У неё сдавило грудь, и она взглянула на пузырёк с лекарством, неизменно стоящий на прикроватном столике. Снотворное очень помогало, когда Кейт не могла после окончания очередного дела отключить свой рассудок. Но до прошлой недели она старалась обходиться без таблеток. Однако сейчас, несмотря на то, что все мышцы тела молили о сне, сознание продолжало лихорадочно работать. Кожа холодела, словно тени подсматривали за ней. Включив свет, Кейт взяла пузырёк и вытряхнула одну таблетку. Это показалось ей поражением, но она сознавала, что если не отдохнёт, от неё не будет никакого толку. Проглотив таблетку целиком, Хейден обречённо откинулась на подушку. Потребовалось ещё полчаса, чтобы её голова наконец успокоилась, и глаза закрылись, и когда сон раскрыл перед ней радушные объятия, она с готовностью отдалась ему, хоть и дав себе слово в следующий раз обойтись без снотворного. Мазур толкнул дверь своего дома. Здесь всё осталось таким, каким и было, достаточно чистым и аккуратным. На полу лежали носки Алисы, которые она забыла, когда в последний раз ночевала у него. Мазур не мог заставить себя убирать её вещи, потому что когда видел их, думал о дочери. Отстегнув пистолет, наручники и значок и убрав их в верхний ящик комода в прихожей, Тео посмотрел на фотографии, встречавшие его, когда он приходил домой. Фотографии его матери и братьев, оставшихся в Чикаго, ещё одна, на которой он был с Алисой и маленьким Калебом на руках. Мазер уже собирался пройти в комнату, когда зазвонил телефон. Это была Алиса. Малыш, почему ты ещё не в кровати? Что-то не спится? Скинув куртку, Тео переложил телефон в другую руку. Это ещё почему? О, мама, всё в порядке. У неё видеоконференция с Нью-Йорком. Взглянув на часы, Мазур нахмурился. Девочка давно уж должна была спать. Как контрольная по математике? Не знаю. Сеф на кровать, он скинул ботинки. А мне, кажется, знаешь, лёгкая. Насколько? Ну, 10 из 10. Хорошо. Ты уже поймал преступника? Ещё нет. Но я работаю над этим. По-прежнему с этим федералом? С федералом? Он усмехнулся. Стараюсь говорить на профессиональном жаргоне. Как он? Алиса расспрашивала Мазура о его работе с тех пор, как ей исполнилось лет 8-9. Сначала она тревожилась за отца и переживала, когда он задерживался допоздна. Его ответы неизменно были честными, пусть и неполными. В последние года 2 Алиса начала интересоваться его расследованиями. Она очень интересная, умная, целеустремлённая, И что-то чуточку странное. Странное в хорошем или плохом смысле? В хорошем. Как её зовут? Доктор Кейт Хейден. Дай-ка я её проверю. Алиса застучала, как предположил мазур по клавишам ноутбука, который он подарил ей в прошлом году. Ого, она имела дело с очень плохими ребятами. Знаю. Также она играет в шахматы. Она говорила об этом, сказала, что больше не играет. Ого. Она была одной из лучших. Выиграла первенство штата, когда ещё училась в школе. Перестала играть после смерти своего отца. Доктор Хейден говорила, что её отец умер, когда она была подростком. Она тебе рассказала, что его застрелили на улице, у неё на глазах. Вот как? Господи, Кейт стала жертвой преступления. Как-то она сказала: "Не я выбрала такую жизнь, она выбрала меня". Всё это есть в интернете, так что должно быть правдой. Сострила Лиса, ты можешь рассказать о ней ещё что-нибудь? Оыскав Кейт Хейден в интернете, Мазорса сосредоточился на её образовании, карьере, делах, но не на её прошлом. Чем больше он узнавал о ней, тем больше ему хотелось узнать. Она привыкла преодолевать любые трудности, добилась успеха в своей профессии и к тому же привлекательная. Ослабив узел галстука, Тео взглянул на часы. «Малыш, тебе пора в кровать». Девочка застонала в трубку. «Выходные, увидимся?» Замёт она. Когда Алиса была маленькой, он целовал её, желая спокойной ночи. Теперь же спокойной ночи ему по большей части приходилось говорить ей по телефону. «Я тебя люблю, малышка». «И я тебя тоже, папа». Закончив разговор, Мазур переоделся в джинсы и льняную футболку, схватив коробку с пиццей, подошёл к обеденному столу, служившему импровизированным рабочим местом. Поиски в интернете выдали о Кейт Хейден многое из того, что рассказала Алиса. Парень, учившийся в одной школе с Кейт, стрелял в неё и в её отца на стоянке перед муниципальным центром, где она занималась шахматами. Отец скончался на месте. Кейт получила тяжёлое ранение. Стрелявшему дали 20 лет тюрьмы. Интернет выдал только самые общие факты, и чтобы выяснить всю историю, нужно будет просмотреть материалы расследования. Мазуру не было никакого дела до прошлого доктора Кейт Хейден, однако полицейские по своей натуре люди любопытные. Это помогает им оставаться в живых. Мазор Мысляна представил, как его убивают на глазах Алисы, после чего её саму ранят. От этой картины ему стало дурно. Чёрт, пробормотал он. Неудивительно, что Кейт такая нелюдимая. Но хотя замкнутая и сдержанная, она искренняя, и ещё в ней есть тонкий юмор. А если она наденет всё что угодно, только не этот строгий чёрный костюм ФБР, скрывающий всю её фигуру, её можно будет считать весьма привлекательной. Повесившись в ходу своих мыслей, Мазур переключился обратно на то, что представляло первостепенную важность раскрытие убийства Глории Санчес. Мартин Санчес скрывает какие-то важные вещи, посему Тэу решил сосредоточиться на его дочери Изабелле, которая могла знать о том, что происходит с браком её родителей. Поискав молодую женщину в интернете, он быстро выяснил, что она уже успела проявить себя. Окончила католическую школу Sacred Heart лучшей в классе и в настоящее время училась на третьем курсе юридического факультета. А вот на место Ра Санчеса не было почти ничего. Он не появлялся в рекламных роликах и не принимал участия в благотворительности, освещавшейся в прессе. Никаких скандалов. Однако для большинства мужчин, две умерших жены, это уже чересчур. Всё говорило о том, что у Глории Санчес была прочная семейная жизнь. Она добилась успеха в жизни. У неё было всё, ради чего жить. Несомненно, рак явился для неё ударом в солнечное сплетение. «А что, если тебя убили случайно?» Проверив электронную почту, Мазур обнаружил сообщение от Палмар. Тема его была обозначена как "Финансы". Потягивая пиво, детектив открыл сообщение. У сети автосалонов и семейства Санчесов были очень серьёзные неприятности. В прошлом году компания постоянно теряла деньги. На протяжении последних 3 месяцев банковские счета держались на честном слове. Проверяю страхование жизни. Дж.П. Мазер перечитал сообщение. Лучший способ убить заметного человека это спрятать убийство у всех на виду. Возможно, сомнения Кейт насчёт Санчеса попали в цель. Свалить всё на безликого серийного убийцу, которого так и не схватили. И правду никто никогда не узнает. Райман Дрекслер Свернул на заправку в южной части Юты, понимая, что ему нужно как можно быстрее избавиться от угнанного пикапа, на котором он уже проехал пару сотен миль. Даже если об угоне до сих пор не заявили, это только вопрос времени. Дрекслер поставил пикап в тени, подальше от света. «Если повезёт, его обнаружат только утром». В рукавом рубашке он тщательно протёр рулевое колесо, а также ручки радиоприёмника. Схватил сумку с всем необходимым, которую всегда держал при себе. Лучше перестраховаться. Выйдя из машины, Дрекслер почувствовал, как холод принялся щипать ему лицо, а ветер проник под фланелевую рубашку. Он любил холод, как и смерть, холод подпитывал его энергией. Дрекслер потянулся, разминая мышцы, затекшие от долгого сидения за рулём. Он уже успел соскучиться по своему дому, по своей земле. Приблизительно в это время он открывал ящик и доставал Сару, чтобы поиграть с ней. Она была его любимицей, бледная, худая, светловолосая, как раз такая, какие ему нравятся. Он решил не морить её голодом слишком быстро, как это было с остальными. Тем не менее, ограничение в еде сделало Сару послушной. За последнюю неделю она стала очень покладистой. За лишний пакетик чипсов была готова сделать для него абсолютно всё. И вот её больше нет, а ему приходится спасаться бегством в полном одиночестве. Дрекслер связался со своим двоюродным братом Ричи, и тот ответил, что Хейден покинула Юту. Что за чертовщина? Эта женщина перевернула вверх ногами всю его жизнь, после чего приспокойно уехала, как будто ничего не произошло. Выпуски новостей подтвердили его худшие опасения. Сару нашли, а потом нашли и остальных его девочек: Бет, Сиси, Дебби, Наоми, всех. Их больше нет. При мысли о том, что его девочек выкопали из земли, у Дрэкслера в груди всё перевернулось. Он ощутил ярость. Никакого уважения к мёртвым. Всего неделю назад Дрэкслер даже не подозревал о существовании Кейт Хейден. Сейчас же он мог думать только о том, как запихнуть её в ящик размером на несколько дюймов короче её миниатюрного тела. Это научило бы её хорошим манерам. Войдя в магазин при заправке, Дрекслер кивнул кассиру, однако голову держал опущенной. Пройдя к холодильнику, достал пару банок энергетического напитка и упаковку пива. Рядом с угнанным пикапом остановилась машина. Из неё вышел мужчина и нетвёрдой походкой направился в магазин прямиком к полке с пивом. Старательно отворачиваясь от камеры видеонаблюдения, Дрекслер бросил на прилавок пакет с вяленым мясом, пиво и напитки и выудил из кармана двадцатку. Взяв банкноту, продавец достал из кассы сдачу. «Спасибо», — буркнул Дрекслер, убирая в карман мятые бумажки и мелочь. Вернувшись к своей машине, он поставил покупки на землю. Если полиция ещё не ищет угнанный пикап, то начнёт искать в самое ближайшее время. Пора от него избавиться. Оглянувшись на магазин, Дрекслер увидел, что другой одинокий водитель купил большую упаковку пива. Оглядевшись по сторонам, он убедился в том, что никто его не видит, и опустившись на колено, достал нож с вокедным лезвием. Машина, стоящая рядом с пикапом, поможет ему решить, по крайней мере, одну проблему. Через несколько минут пьяный, пошатываясь, вышел из магазина, держа в руках пиво. Он был в годах, под жарой, в комбинезоне механика. Мужчина направился через стоянку к своей машине, но его здорово отнесло в сторону. Шаря в кармане в поисках ключей, он затянул песню Одракслера. Заколотилось сердце, ладони вспотели. Он не любил пользоваться ножом. Яны не замечал притаившегося за машиной Дрекслера до тех пор, пока чуть ли не споткнулся об него. "Это ещё что за хрень?" пробормотал он, отступая назад. Быстро вскочив на ноги, Дрекслер несколько раз пронзил его ножом в живот. Ощущение металла, вспарывающего плоть, вызвало у него тошноту. Он терпеть не мог пачкать свои руки в крови. Истекая кровью, мужчина пошатнулся и свалился Дрекслеру в объятия. Упаковка пива с громким стуком упала на землю. Выдернув у него из рук ключи, убийца обшарил его карманы, нашёл бумажник с сотней мелкими купюрами и сотовый телефон. Затем усадил свою жертву в угнанный пикап. Раненый застонал. Дрекслер полоснул его по горлу, перерезая сонную артерию. Горячая липкая кровь перепачкала ему пальцы, хлынув на белую нашивку с именем мужчины Джимми. Закинув ноги Джимми в салон, Дрекслер отвернул его голову от окна. Тёмная обивка сиденья скроет кровь, по крайней мере, до утра. А если кто-нибудь заглянет в салон до того, как взойдёт солнце, то увидит только решившего отоспаться в опевуху. Проверив телефон Джимми, Дрекслер увидел, что тот заблокирован. Тогда он прижал большой палец правой руки Джимми к экрану. Блокировка снялась. Захлопнув дверь пикапа, Дрекслер забрал всё пиво и сел за руль чёрного Dodge. В машине было поменьше и мереля лет 10, и в салоне стоял запах дешёвых закусок и выпивки. Однако двигатель завёлся сразу же, а бензина в баке должно было хватить на то, чтобы проехать ещё миль 300 на юг. Полицейские обнаружат труп в угнанном пикапе, но по прикидкам Дрекслера, у него будет часов 8-10, прежде чем они сообразят, в чём дело. а к этому времени он уже раздобудет новую машину. Выехав на шоссе, Дрэкслер с телефона вышел в интернет и ввел запрос на Кейт Хейден. Тотчас же появилась статья Тейлора Норта. Из нее следовало, что агент ведет расследование в Техасе. Продолжая поиски, Дрэкслер выяснил, что Кейт выросла в Сан-Антонио, где по-прежнему жила ее мать. Когда он только подался в бега, у него не было никаких мыслей, кроме как спастись. Теперь же появился план. Сан-Антонио, штат Техас. Вот куда я направлюсь.